Не приходило в голову, что случись с ней что-нибудь непредвиденное, именно ты унаследуешь всё ее состояние. Не отвечая, Рис уставился на нее долгим взглядом.